Глава 20. Военная хитрость. Мелкая каменная крошка брызнула во все стороны, какая-то часть её угодила прямо в бронестекло. Барнс чисто интуитивно отпрянул в сторону, одновременно уклонившись от ещё одного пролетевшего в опасной близости кислотного сгустка. Какого чёрта, возмутился сержант, вдруг обнаружив, что сгустки кислоты почему-то начали крошить камень. Новая технология. Противников действительно оставалось всего четверо. Один, судя по всему, являлся командиром группы, ещё двое обычные рядовые бойцы, а вот последний был кем-то вроде снайпера. Дуэль затянулась, бесполезная перестрелка ни к чему не привела. Тут нужен был другой подход, но сержант пока ещё не придумал, как его реализовать. Именно снайпер занял позицию где-то в ущелье попутно молотя чем-то странным, куда более мощным. Обычные кислотные изгостки просто разбивались о любую твёрдую поверхность, растекаясь по ней и почти сразу проедая. А здесь эффект был иным. Камни буквально взрывались веером мелких осколков, чем-то напоминало концентрированный гравитационный эффект. Ну ладно, твари. Сержант Треска отпрыгнул в сторону, подтянулся на руках вверх, запрыгнул и шустро скрылся за камнем. Выходить из ущелья ему было бессмысленно. На открытом месте десантника либо поймают в сетью, либо с лёгкостью подстрелят. Кстати, ещё неизвестно, куда делась та газонокосилка и на что она вообще способна. Первый пришелец как-то слишком уж самоуверенно показался из-за камней и принялся озираться по сторонам, ища глазами человека. Вот только Барнс был куда хитрее. Он уже находился выше противника как минимум метра на 2, а потому имел преимущество. Сержант быстро швырнул вниз СТ-гранату, после чего тут же спрятался обратно. Рвануло, хоть пришельцы и посекло осколками, но он, шатаясь, ещё стоял на уродливых кривых ногах. Из ран текла зеленоватая кровь. Барнс мгновенно открыл огонь и отработал первого неосторожного противника. Тело с простреленной грудью рухнуло на камни. Минус 1. Следующий, крикнул десантник. Почти сразу над ущельем завис транспортник пришельцев, стволы пришли в движение, полетели кислотные изгостки. Барнс соскочил вниз, пробежался по крупным камням, опустился под нависающий камень и вновь занял позицию только уже с другой стороны. Отсюда корабль никаких проблем ему пока не доставлял, но всё равно нужно было держать его в поле зрения. Мало ли какие сюрпризы есть у этих уродов. В поле зрения показался командир, сразу же заметив и открыв огонь по сержанту. Тот в долгу не остался, дал короткую очередь, постепенно смещаясь влево. Справа снова взорвался мелкими осколками каменный выступ. Снайпер не дремал. Всё ушло мимо. Дымовых гранат больше не было, а потому незаметно уйти не получится. У Барнса только и оставалось, что импульсная винтовка, пистолет и одна граната. В самом костюме ещё имелся выдвижной штык. Но на этом все фишки заканчивались. Тяжелый, наполовину разреженный рельсотрон Барнс выронил еще тогда, когда удирал от газона косилки. «Вот твари, обложили!» прорычал Барнс, понимая, что оказался в своеобразном каменном мешке. Сверху баражировал их корабль. Справа где-то между камней затаился командир группы, а слева засел коварный снайпер. Еще где-то здесь лазил третий пришелец, но Барнс его увидел только мельком. В голове опытного десантника шёл сложный аналитический процесс. Он просчитывал возможные варианты и кое-что придумал. Человек против троих пришельцев, которые изначально имеют преимущество. Сержанту всё ещё был нужен шлем. Это Алекс каким-то хитрым способом приспособился дышать воздухом Калипса почти без вреда для здоровья. Десантник так не умел. Кажется, пришельцы использовали какое-то направленное электромагнитное воздействие. Электроника костюма постоянно глючила, сбивая входящие данные. Это отражалось и на функционале. Уже несколько минут они скакали по ущелью, наконец-то загнав сержанта в тупик. Пока ещё он прятался за кучей огромных камней, но это не могло продолжаться долго. Твари, идите сюда. Барнс наконец-то разглядел командира группы и выжил спуск. Пуля скользнула по шлему и ушла в сторону, уткнувшись в камни. Костлявый тут же поменял тактику и скрылся. А вот в следующее мгновение всё резко изменилось. Они полезли сразу вдвоём, вытесняя Барнса под огонь снайпера. В ход пошла последняя оставшаяся граната, но попала не туда, куда рассчитывал сержант. Грохнуло. Осколки лишь слегка задели обоих пришельцев. И почти ни нанесли повреждений. Но всё же их атака захлебнулась, что дало десантнику несколько драгоценных секунд. А когда они решительно сунулись снова, то увидели, что сержант стоит у скалы, но почему-то целится в несколько другом направлении. Не став разбираться в сути происходящего, они обрыванули вперёд. Далее прыжок и в баранца полетели сразу несколько кислотных сгустков. Один угодил в руку, другой в грудь, а третий в левое бедро. И это всё. Но когда оба пришельца подошли к дымящемуся телу и увидели, что броня пустая, откуда-то сверху им в головы поочерёдно прилетело по две пули. Оба пришельца выронили оружие, мёртвыми падали на песок. А сверху прямо со скалы, находясь только в лёгком комбинезоне, спрыгнул целый и невредимый Барнс. "Что твари? Не ожидали", сержант пнул ногой труп командира, а сам бросился к своему прожжённому палатину. Это называется военная хитрость. Десантник сорвал шлем, надел на голову и сделал несколько вдохов и выдохов, затем с сожалением посмотрел на то, что ещё 2 минуты назад было его боевой бронёй. Сейчас в корпусе зияло три огромных прожжённых дыры, часть кислоты добралась и до внутреннего подклада, повредив электронные внутренности. Эксплуатировать такой скаф, если и можно, то крайне проблематично. Но сам шлем ещё позволял дышать остатками воздушной массы. Вот уроды, а? Барнс нервно качнул головой, оглянулся в сторону, где ещё должен был находиться снайпер. Ладно, продолжим. Остался последний клиент. Намеренно высунувшись из-за скалы слева, сержант едва увернулся. Притаившийся снайпер никуда не делся, упорно сидел там же, где и ранее. Довольно глупо. Хороший снайпер сменит пару-тройку позиций, если есть на это шанс. А этого как приклеило. Ну что тут сказать? Тупые пришельцы, как-то в это не верилось, или просто не их тактика. Барнс дал понять, что никуда не сбежал, одновременно и сам убедился в том, что снайпер остался на прежней позиции. А что ещё было нужно? Незаметно добраться и обезвредить. Благо десантников Федерации учили и этому. Он просто нырнул обратно в каменный мешок взобрался наверх и осторожно, чтобы не попасть под сеть, обошёл ущелье по верхней кромке. Снайпер он обнаружил сразу. Причина, по которой он не покидал позицию, обнаружилась тут же. Тому оторвало ногу, но пришелец всё ещё был в строю и прикрывал своих. Его лежащего между камней было прекрасно видно. Правда, попасть в голову нужно было ещё постараться. Пистолет не умеет стрелять навесом. Барнс нашёл решение мгновенно, подхватил увесистый камень, размахнулся и швырнул его так, чтобы тот попал противнику прямо в бубен. Хрустнуло. Голова таракана качнулась, прилетела точно в цель. Противник неосторожно высунулся, замер, а Барнс мгновенно завершил дело метким выстрелом, расплескав содержимое черепа по сторонам. Всё, отбегались. Выдохнул сержант, озираясь по сторонам. Он спрыгнул вниз, подобрал трофейную снайперскую винтовку, постепенно начинала кружиться голова, сказывалась нехватка кислорода. Он уже хотел вернуться к шлему, чтобы попытаться подлатать паладина, но не судьба. Далеко справа послышался странный механический звук, и откуда-то из-за скалы выскочила уже знакомая газонокосилка. Полетели желтоватые изгустки. Сержант едва успел спрятаться за камень, как вокруг начался настоящий ураган из песка и камней. Да вашу мать, отвалите вы уже или нет? Злобно просидел барон, прижавшись к камням. Вряд ли та машина сможет спуститься в каменный мешок, но и самому сержанту оттуда не выбраться. Вот засада. А кислорода-то немного осталось. Выход нашёлся сам собой. Внезапно на открытом пространстве завис транспортник, открыл нижний борт. Сержант даже увернуться не успел, как выстрелила сеть, но промахнулась и полетела левее. Зато сам Барнс, с трудом сохраняя самообладание, вскинул трофейную винтовку, прицелился и выстрелил прямо в трюм. Эффект превзошёл все ожидания. То, чем стреляла винтовка Пришельцев, просто пробило транспорт насквозь. Судя по всему, под крышу у них размещались то ли топливные баки, то ли двигатель. В общем, корабль вдруг загорелся, зарыскал в воздухе и резко клюнув носом, ударился в стену ущелья отскочил, затем попросту рухнул вниз, прямо на камни. "Ни хрена себе", пробормотал Барнс, со изумлением покосившись на мощное оружие в руках. "Пожалуй, оставлю себе". Анна торопилась как могла. Датчик перегрева двигателя истерически подавал сигнал о том, что хорошо бы сбавить ход, но девушке было всё равно. Скорость достигла 150 в час. До бункера можно добраться минут за 30 не больше. Всё вокруг просто свистело и мелькало. И всё бы хорошо, но за ней увязался один из транспортников. Догнать тон -то догнал, но попасть в эти кислотных пушек по маленькому юркому квадроциклу оказалось очень непросто. Да ещё и девушка бросала руль то вправо, то влево. За транспортом стелился шлейф густой жёлтой пыли, что тоже играло на руку. Несколько раз тот открывал огонь, но всё летело мимо. В конце концов пришелец отвязался и полетел обратно. Зато по пути стали попадаться охотники. Угнаться за шустрым квадроциклом они тоже не могли, но всячески старались сбить его с пути, лезли под колёса. "Отвалите, отвалите уже!" кричала девушка, понимая, что в покое её вряд ли оставят. Но вскоре они действительно отстали. Эта пустыня была огромной, но всю её пересекать было не нужно. До холмов, откуда поднималась дорога к бункеру, оставалось всего-то километров 20, когда движок квадроцикла всё-таки перегрелся. Либо песком забился, либо ещё по какой-то причине, но дальше ехать и казалось невозможно. Зараза, девушка от досады пнула его ногой. Разумеется, это не помогло. Проверила раненого. Алекс был без сознания, но несомненно жив. Что там с ним нахимичили крабы-доминаторы, только им и известно. Но это запустило сердце погибшего парня, и только за это можно было сказать им спасибо. С одной стороны, это просто не укладывалось в мозгу. Не мог Алекс умереть. Но это произошло, ведь он просто человек, даже не десантник. С другой стороны, доминаторы оказались как нельзя кстати, да ещё и провели комплекс необходимых восстановительных мер. Зачем им это? И что ещё более странно, не стали атаковать людей. В этом тоже наверняка есть какой-то смысл. Попыталась вызвать на связь Рэтлера, и как ни странно, ей это удалось. Майор, это Анна, меня хорошо слышно? А Анна? Да, да, это я. Со мной Алекс. Нам срочно нужна помощь. Координаты. Э, какого хрена происходит? Перебил её майор. Было ясно, что Рэтлер в бешенстве. У него пропала не только девчонка, но и опытный сержант, причём бесследно. И тут на тебе, спустя почти сутки, девчонка сама выходит на связь и несёт какую-то ерунду. Да, с её помощью удалось поразить огромного доминатора, причём почти безболезненно, но его это не устраивало. Чёрт, да послушай ты, вскипела Н, понимая, что на разговоры нет времени. Срочно нужна помощь. Здесь раненый Алекс, он умирает. Не прошло и нескольких минут, как на встречу выдвинулся транспорт в сопровождении Голиафа. Вот только девушку это не сильно обрадовало. На горизонте были видны приближающиеся охотники. Они словно чувствовали, что квадроцикл больше никуда не поедет, а из оружия у девушки остался только пистолет да пара плазменных клинков. И что чёрт возьми делать? Летенант Крас и 8 человек десанта, едва получив приказ от ратллера, мгновенно снарядились и загрузившись в транспорт, бросились на помощь Канне. До предполагаемой точки было около 18 км, точнее не просчитать. Как раз надвигалась песчаная буря, что тоже совсем не радовало, но у них в запасе ещё было около 40 минут. Спустившись с холмов, транспорт и сопровождающий его штурмовой галеаф на максимальной скорости рванули в самый центр пустыни. Есть, кажется, вижу, крикнул наблюдатель, разглядев на горизонте какое-то непонятное скопление. До него было ещё далеко и толком ничего не разглядеть, но и это уже радовало, маршрут был верным. Всем приготовиться, скомандовал Крас. Задача вытащить из мясорубки живых, если они остались. Взрывая колёсами сыпучий песок, машина ускорилась чуть ли не до предельной скорости. Это было опасно, но выбирать не приходилось. А впереди реально была мясорубка, точнее то, что после неё осталось. Даже отсюда, почти с километра кое-как можно было разглядеть более десятка мёртвых тел, за которыми сложно было что-то разобрать. Когда Гляв дотоп пол до нужного места, стало ясно, что обороняться здесь уже нет кого. Всё вокруг было залито кровью, повсюду тела, ашмётки, отрубленные конечности. У туши крупного окровавленного охотника, опёршись на неё спиной, По полу лежала Анна. Её маскировочный костюм в нескольких местах разорван, из ран сочилась кровь. Шлема на её голове не было, да и сама девушка была без сознания. Один из клинков лежал рядом с ней, а второй торчал в теле мёртвого охотника. Рядом стоял квадроцикл, практически заваленный фрагментами тел. А на нём полулежал Алекс, глаза закрыты, тело в крови и грязи, а вместо левой руки и ноги сложные необычного вида протезы твою мать. Что тут произошло? Пробормотал обшлямлённый Крас, глядя на ужасающую картину. Он подобрал разряжённый пистолет, осмотрел, ещё тёплый. Всё закончилось минут 5, может, 10 назад. 17, пробормотал один из десантников, подойдя к лейтенанту. Что, 17? хмуро переспросил тот. 17 тел. Охотники, все мёртвые. Кто это их так, командир? Наверное, она, указал лейтенант на девушку, затем обратился к ферту. Ну, как её состояние? Сразу не скажу, но кое-что и так ясно. Сильное обезвоживание, кислородное голодание. Видимо, осталось без шлема. Многочисленные мелкие травмы, порезы, даже переломы. Чёрт её, как будто кто-то пытался жевать. Невероятно. То есть она жива. Да, но в коме, и Алекс тоже. Вот что нужно поскорее забирать их, обоих. Что с Алексом, я понятия не имею, но судя по всему, дело серьёзное. Ясно. Грузите раненых, убираемся отсюда поскорее. Шустрее, шустрее. И вдруг: "Тревога! Вижу на горизонте приближающегося повелителя песков!" Вдруг заорал наблюдатель. Крас побледнел. Нарваться на такую тварь высшее везение. К оружию! Гляв вперёд, блокируя эту тварь, взвился лейтенант Тут же принявшись раздавать команды: раненых внутрь, живее, живее, круговая оборона, подготовить гранатомёты, гранаты. Началась беготня, неразбериха. Алекса и Анну торопливо загрузили внутрь машины, остальные кто где заняли оборону. Сам Крас забрался на крышу в сталу пулемёта. Повелитель песков, жуткая смертоносная тварь, перемещающаяся под массами песка, двигалась очень быстро. Это существо удалось уничтожить только раз, да и то издалека. Голиаф методично раздолбал ее ракетами, поэтому тогда обошлось без проблем. Но как быть теперь? Повсюду песок, а на что способна эта тварь, никто толком не знал. Тяжелый робот уверенно шагал навстречу, одновременно готовя к бою тяжелые импульсные пулеметы. Ракет больше не было, и о дальнем бою не могло быть и речи. Вокруг песок, рай для мутанта. Поэтому теперь предстояла битва лицом к лицу. И тварь не заставила себя ждать. Казалось, только что ударили фонтаны песка метрах в 50 к северу, затем 30 м левее. А потом, когда штурмовой робот всё-таки открыл огонь по ложной цели, слева от него из-под песка взметнулось огромное тело, сильно напоминающее ската. Робота буквально сбило с ног, облепило со всех сторон тёмно-коричневой плотью, развернуло Весу в ней было не как не меньше пары тонн, а внешний вид был просто кошмарным. Создавалось впечатление, будто эта тварь явилась прямиком из ада. Всё это тяжело рухнуло на песок. Огонь! Огонь всем огонь! Разом ударили семь импульсных винтовок и спаренный пулемёт ноччетно. Такой калибр был практически не страшен для грозной инопланетной твари. Какими-то уродливыми внутренними отростками она принялась раздирать робота на части. И что странно, у неё это получалось. Во все стороны летели фрагменты оторванной брони, куски сломленных манипуляторов, обломки кабины пилота. Оба тяжёлых пулемёта дали длинную очередь куда-то в небо, затем умолкли. Гранаты, живее. Полетело несколько гранат. Дважды грохнуло, потом ещё. Но и они были для монстра не страшнее хлопушек. Мех, вот в кабину жми, нужно сваливать. Крикнул кто-то из десантников, но его тут же оборвал крас. Да какой сваливать? Поздно уже. Бейте её, бейте всем, что есть. Усилили огонь, но это не принесло никакого результата. Пару раз хлопнули гранатомёты, но и этого было мало. Толстая шкура поглощала всё, что в неё попадало, и никаких ран на теле огромной твари не появлялось. Началось беспорядочное отступление. Десантники не привыкли воевать с противником, который ничего не берёт. Их оружие было слишком слабым, а это выходило за рамки их подготовки. Штурмового робота почти растерзала эта невероятно сильная, огромная и жилистая тварь, буквально раздирала металл на части. Оператор Голиафа, скорее всего, уже погиб, даже не потрепав живучую тварь. Но дальше произошло странное. Тело повелителя песков вдруг начало резко сокращаться. Пошло буграми, огромными пузырями. В центре появилась огромная тёмная опухоль, а затем всего через несколько секунд тварь просто разорвала изнутри. Глухо булькнуло, во все стороны брызнула жижа, куски коричневой плоти, какие-то ошмётки. Ни хрена себе, вот дерьмо. Это как? Что произошло? Когда же ошломлённый Крас обернулся, в открытом шлюзе транспорта во весь рост стоял Алекс. Глядя на останки тела повелителя песков так, что лейтенанту стало страшно.